«Сточные трубы?» Элиза де Монтадор сморщила длинный нос в гримаске отвращения вращения. Ее бриллианты мигнули в сиянии газовых рожков. «Какой вампир в здравом уме станет посещать сточные трубы?» «Бррррр!» Она притворно содрогнулась. «Все ее жесты», — отметил про себя Эшер, — «были театральные, явная имитация человеческих манер, словно ей пришлось учить их заново».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 Во всяком случае, их инспекторы весьма тщательно считают мусорщиков, когда те уходят вниз и когда выходят наверх. «Все они канальи, — как говорит Серж, — и охотиться на них и впрямь не очень приятно», — сказала она с улыбкой. Зелёные глаза вампирши алчно мерцали, как у сладкоежки, почуявшей заветное лакомство. «Там, внизу, 800 миль сточных труб».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 Подарками стояли книжные лотки и лавки женского белья. И, если поднять глаза, то можно было увидеть кости в щелях галерей. «Великий людоед Парижа» – так мы называли это место. Франсуа и другие – Генриетта, Жан де Валуа, старый Луи Шарль де Аверн – упоминали иногда истории о живущем там вампире, которого нельзя увидеть.